Часть первая. Плоть как метафора. Глава первая. Бренность и недолговечность. Дни Папы сочтены. Июнь 1064 года. Петр Домиани, 1007-1072 годы, один из вдохновителей реформы церкви XI века, шлет Папе Александру II, 1061 1073 годы. Небольшое сочинение, чтобы обратить его внимание на одну, на первый взгляд, курьезную проблему. Отчего глава апостольского престола никогда не живет долго и в скором времени наступает его последний час. Вопрос звучал непривычно и смело. Никто еще не рассуждал о краткости жизни понтификов. К тому же Дамиане писал папе, который к тому времени правил всего несколько лет. Монтуанский собор только что в июне признал его легитимность, положив конец расколу, начавшемуся двумя годами раньше, с избранием антипапы Ганория II. Если верить Демиани, понтифик сам попросил его поразмышлять над странным совпадением. Ни один из его предшественников не прожил в служении больше четырех-пяти лет. Пытаясь понять природу этого тревожного явления, автор послания охватил взглядом историю папства и обратился к своду папских жизнеописаний папской книге «Либер понтификалис». И тогда ему открылась еще более удивительная историческая закономерность. Ни один понтификат не длился так долго, как служение святого Петра, то есть 25 лет, согласно христианскому преданию. Хронология папской книги предельно ясно указывала на то, что ни один папа не достиг лет Петра. Это открытие, несомненно, впечатлило Домиане, тем более, что оставалось всего три года до тысячелетнего юбилея кончины апостола, 1067 год. Опираясь на близкое знакомство с понтификом и на свой непререкаемый авторитет, он сразу делает первый вывод – жизнь коротка только у папы, а необходимая краткость его дней не встречается ни в одной другой церкви на земле и не затрагивает королей. Спаситель мира родился от Девы во время очень долгого правления Октавиана Августа, 56 лет, а Давид, из корня которого Христос соблаговолил произойти, царствовал 40 лет. Выходит, что два самых важных с точки зрения автора царствования в истории – намного длиннее любого понтификата, и даже самые краткие правления прочих государей не бывали столь краткими, как правление пап. Итак, краткость – основной элемент, характеризующий жизнь папы, отличающий его от короля или епископа. Краткость жизни говорит о том, что папа отличается от любого другого государя. Это исключительная черта, приданная ему по воле Бога, тайна, предпосланная промыслом, чтобы в первейшем из них внушить роду людскому страх смертный, чтобы попрать славу временной жизни. Папа, первейший из людей, призван умереть в скором времени, и страх перед этим всякого заставляет задуматься о собственном конце. Видя, как легко рушатся вершина кроны, древо людское всеми ветвями трепещет под ветром страха. Ужас, который наводит смерть Папы, совершенно особого рода. Его ни с чем не спутаешь, потому что она – послание вселенского масштаба. Все до глубины души потрясены, ибо страшаться и собственного конца. Смерть Папы всем и каждому торжественно напоминает от тщетности мирской славы, призывает приготовиться. Смерть Короля касается лишь управления его королевства. Смерть Папы – лишает мир отца. «Есть тому доказательства от противного», настаивает Дамиане, «Что Африка знает об азиатских владыках, а Эфиопия – о князьях гесперийских? Им нет дела друг до друга, ни живым, ни мертвым, потому что они далеко». Земные правители пребывают в своих землях. Известие об их смерти не достигает других стран. «О кончине папы узнают везде». потому что он единственный вселенский епископ, епископус универсалис, всех церквей. И еще, смерть короля не вызывает такого ужаса, потому что светские правители вообще часто погибают от меча или иной смертью. Жизнь папы завершается по чину естества, известия о его смерти не может не вызвать великого страха. Дальше идет подробное разыскание на тему того, что все творение – небо, земля, воздух, вода и все, что в них – приведено в гармонию с мудростью и добротой исключительно для счастья и на пользу человека. Вода и земля согласно дарят ему травы и деревья. Травы превращаются в животных. Те тучнеют и становятся сладкой пищей. Всякая тварь на небе, на земле и в воде – служит человеку и подчиняется его власти стихии сотрудничают чтобы предоставить ему удивительное разнообразие плодов этот гимн вселенной занимает половину послания и представляет собой почти что самостоятельный трактат не случайно в восьми рукописях название отсылает к двум поднятым здесь вопросам почему папа живет недолго и почему творение служит человеку уход от темы лишь видимость. Наоборот, именно здесь разговор о самосмирении становится максимально ясным и чеканным. Сначала нам предлагают взглянуть на все человечество. Человек может распоряжаться творением, но человек он только в той мере, в какой признает Творца людей, Бога. Нарушая заповеди, он перестает быть самим собой. Согласно Иову, и звезды нечисты пред очами его. тем паче человек, предназначенный к разложению. Самоуничижение, по сути, касается и понтифика, ведь даже Аврааму, возвысившемуся до собеседования с Богом и стяжавшему милость приблизиться к нему, пришлось вспомнить о своем низком происхождении. И он воскликнул «Вот я решился говорить владыке, я, прах и пепел». После этого Дамианя рассказывает папе об обрядах смирения, которые применяются в Византии во время императорской коронации. У греков есть такой обычай. Лишь только новопоставленный император облачается в инсигнии, украшается короной славы и скипетром, получает от знати изъявление почтения и воспевается хором, кто-нибудь подходит к нему, держа в одной руке сосуд, наполненный прахом и костями, в другой льняную паклю, старательно расчесанную, со свисающими волосками. Ее тут же поджигают, и она вмиг сгорает. В первом императору дается видеть то, что он есть, а во втором то, чем он обладает. В прахе он узнает себя, а Пакле подсказывает, как быстро сгорит мир, когда настанет страшный суд. Так, глядя на себя и на бренные, никчемные свои владения, он ни в коем случае не возгордится, достигнув вершины императорской власти. И поскольку очевидно, что у обладателя и у владения общая судьба, достигший такой высокой почести, не вознесется. В заключение человеку вновь предлагают восхвалить блестящий порядок творения и воздать за это должное не себе, а Творцу. Это значит, что вся природа служит и подчиняется человеку, но это дар, а не право или заслуга. И по той же причине человеку следует презреть земную славу, признать, что цветущая плоть – уже сухая пыль, и трепетать в ожидании суда. Речь о человеке вообще, обо всех людях, но особенно о тех, кто достиг вершин славы, например, о византийском императоре. Взяв его в качестве примера, Дамиани впервые на Западе рассказал об обряде смирения, применявшимся при коронации. Но в еще большей степени речь здесь о понтифике, которому, собственно, посвящен трактат. Последняя фраза звучит предупреждением. «Подчиняясь законам своего Создателя, тот, кого мы считаем лучшим из земных творений, пусть и в земной славе поистине просияет». Как можно видеть, отвечая на вопрос Александра II, Петр Дамиани поднял три фундаментальных темы. краткость жизни Папы, достоинство, стоящее над всем земным папской власти и бренность римского понтифика. 1. Если инициатива действительно исходила от Александра II, признаков, ставящих это под сомнение, у нас нет, его вопрос вполне понятен. Краткость жизни предшественников фактически обрекала вновь избранного Папу на смерть. Вопрос Александра II к Демиане – не скрывает страха смерти. Но ответ Петра Домиани, хотя и построен на теме краткости жизни, парадоксальным образом утешителен. Да, ни один папа не пережил святого Петра, но некоторые приблизились к 25 годам его понтификата. Если краткость жизни правила, Александр II может надеяться прожить дольше своих предшественников. В конце концов, 20 лет по тем временам составляли немалый срок. целое поколение. 2. Именно Домиане обнаружил, что ни один папа не пережил лет Петра. Эта находка и позволила ему выстроить целое рассуждение о краткости жизни римских понтификов, как о чем-то исключительном, отличающем их от всех прочих государей. Тысячелетняя укорененность этой нормы в истории, как сказано ранее, трактат написан за три года до юбилея мученичества святого Петра в Риме. 67 тысяча шестьдесят седьмой не могла восприниматься иначе, как знак божественной воли, тем самым усиливалось и ее значение для самоуничижения. 3. Следует заметить, что в трактате о краткости Дамиани использует по отношению к папе самые смелые и новаторские формулировки его верховенства. Эпитеты, описывающие понтифика, действительно сильны. первый среди людей, вершина и полюс рода человеческого, единственный глава всего мира. Наконец он царь царей, государь императоров и общий отец. Некоторые из этих определений показывают, что Дамиани более чем кто-либо еще был уверен в прерогативах Рима, что применяемые им в письме титулы говорят о возрожденном осознании папского авторитета, совсем ослабевшем в предыдущий период. Разве это не важно? Петр Домиани размышляет над краткостью жизни римского понтифика именно в том трактате, где дает новое определение его исключительной власти. Чем он не новый Авраам? Достойный собеседования в вышних с Богом, не должен ли он лучше, чем любой другой, помнить о том, что он прах? Разве не к Папе, среди всех христиан, в наибольшей мере относится дискурс смирения и ритуалы уничижения. Вот почему, читает автор послания, папа единственный правитель, предназначенный к краткому служению. Он первый из людей по чести и достоинству он выше всех живущих во плоти. Чтобы возвеличить функцию папской власти, Дамиане настаивает на физической бренности папы, хорошо зная эту традицию. Немецкий поэт Генрих Вюрсбургский около 1265 года воспользуется его терминологией, чтобы противопоставить бренность и вселенский охват функции понтифика. «Папа» — короткое слово, но имени этого сила мир наш объемлет кругом, достигая самих полюсов. 4. Однако будем аккуратны. Домиан утверждает, что папа превосходит по чести и достоинству всех живущих во плоти, потому что Всевышний пожелал, чтобы жизнь его всех наставляла. По той же причине Бог повелел, чтобы и смерть его послужила спасению народов. Более чем всякая иная, смерть папы орудие спасения. Этот аргумент тоже мог успокоить тревогу получателя письма. В представлении Петра Домиани жизнь и смерть папы – настоящий образец для всего христианского мира. Жизнь его коротка потому, что исключительно активна. Уникальность жизни и смерти понтифика соответствует его верховенству над любым другим епископом или королем, но и накладывает на него жизненную программу, радикальным образом затрагивающую всю его человеческую природу. Сознавая себя отцом мироздания, он должен, не покладая рук, являть благой пример сыновьям. 5. Смерть папы совершенно не похожа на смерть другого знатного человека. Она значительнее смерти короля, поскольку внушает больший страх. Говоря о ней, Домиани делает акцент на упорядоченности этого ненасильственного, тихого и умиротворенного ухода. Естественной смерти папы он противопоставляет гибель королей, которых часто убивают мечом, то есть подвергают насильственной смерти. Она подчеркивает неизбывный дисконтинуитет власти, драматическую окраску магической власти государя, прерывающейся и вечно вынужденной с трудом начинать все сначала. Зато естественная смерть папы вписывается в историческую линию, основанную на порядке, призванным умерять вызываемый этой смертью ужас, масштаб которого соответствует масштабам всего христианского мира. Настаивая на вселенском значении смерти Папы, Дамиани выводит ее из обыденной смертности. Она касается не только Рима, как смерть епископа касается его Диоцеза, а смерть короля королевства, но всей христианской Айкумены, Вселенской Церкви. Шесть. Домиане недостаточно продемонстрировать свое удивительное открытие в области хронологии – годы Петра. Он собрал информацию о ритуалах смирения, предназначавшихся для византийского императора, и описал их своему адресату. Это говорит о его четком желании призвать папу к самоуничтожению не только риторикой краткости и годами Петра, но и с помощью обрядов. «Ты не увидишь лет Петра». Чуть больше полувека спустя тема краткости жизни папы возникает в папской книге. Поводом послужил необычно продолжительный понтификат Пасхалия II, 1099-1118 годы, правившего целых 19 лет. Проблема показалась столь значительной, что биограф решил пространно рассказать о знамении, возвестившем такой срок. Во время богослужения некий человек показал епископу Аллатре Альберту листок, на котором было написано «Кватер кватерни терникве», что означает «четырежды четыре плюс три», то есть девятнадцать. Аллатрийский прилад поехал в Рим, предстал перед новоизбранным понтификом, сидевшим в тот момент на троне, и воскликнул «Я узрел это по воле Божьей, и ты узришь, пока будешь жив». а затем громко произнес слова изведения видения «Кватер Кватерни Терникве», которые, согласно папской книге, означали не прошедшие дни, недели или месяцы, а годы жизни папы, которых мы чаем от милости Божьей. Смысл такого пророчества постфактум от нас не скроется. Только божественный промысел мог легитимизировать такой долгий понтификат и его опасное приближение к пророческим 25 годам Петра. В жизни о писании II, 1119-1124 годы рассказ о его смерти тоже начинается с риторического замечания о краткости жизни. Никакая власть долго не длится. Здесь возвращение к нашей теме политически мотивировано. Калликст II правил всего пять лет, но с большим блеском. Заключив вормский конкордат с империей 1122, он вывел папство с победой из изнурительной борьбы за инвеституру, поэтому славу правления нужно было как-то уравновесить констатацией его краткости. В следующие два десятилетия по поводу бренности физической персоны папы стал высказываться Бернард Клервоский. Он не цитирует, но явно помнит рассуждение Петра Домиани. Уже в письме Евгению Третьему, первому в истории папе из цистерианцев, он увещевает его не забывать, что он человек и должен всегда бояться того, кто забирает к себе дух государей. А к приглашению размышлять о краткости дней пантификов прибавляет новый аргумент. Скольких пантификов в последнее время ты видел своими глазами на смертном одре? Твои предшественники сами предупреждают тебя. Конец твоего служения не только неминуем, но и близок. Краткость их правления подсказывает тебе, что и твои дни сочтены. Так что не забывай помышлять о смерти среди радостей нынешней славы, ибо, несомненно, ты последуешь и в могилу за теми, кому ты наследовал трон». Итак, Бернард тоже пользуется понятием краткости жизни, чтобы противопоставить бренность понтифика высокому достоинству его властной функции, но вводит новые акценты. С разговором о краткости он обращается к правящему папе, которому в любом случае не избежать обязательного постоянного самоуничижения, которому подчинялись его усопшие предшественники. Через одно поколение после Вормса верховенство папства не вызывает ни у кого сомнений, и это заставляет сделать риторику смирения еще более радикальной. Убедительность послания Бернарда Клервосского, основанная на суровой монашеской традиции презрения к миру, «Контептус мунди», указывает и на контраст, если не конфликт, между изысканной жизнью папского двора и идеалами строгой простоты цестерианского монашества. Вот две спасительных для тебя мысли, что ты верховный понтифик и что есть, не станешь, а есть, прах. Если не хочешь лишить себя радостей и благ созерцания, тебе следует размышлять не только о том, что ты родился человеком, но и о том, как ты родился. Разве ты пришел в мир с тиарой на голове, сверкая драгоценными камнями и в шелковых одеждах, в гирляндах из перьев и в золоте? Если прогонишь из дум твоих всю эту мишуру, словно утреннее облачко, которое пролетает и испаряется, тебе явится голый человек, бедный, несчастный и достойный сожаления. Человек, страдающий от того, что он человек, стыдящийся своей ноготы, плачущий о рождении, жалующийся на то, что он вообще существует. Человек, явившийся на свет для тягот, а не для почестей. Человек, родившийся от женщины, следовательно, во грехе. Человек, живущий недолго и поэтому в страхе, в бесконечных несчастьях и поэтому в плаче. Это предупреждение Бернарда запомнили. Через десять лет первый в истории папа из англичан, Адриан IV, 1154-1159 годы, говорил о тяготах папского служения в таких выражениях, которые стоит привести. Мы знаем их в передаче Иоанна Солсберийского. Рассуждая о традиционно употреблявшемся тогда в отношении Папы титуле «раб рабов Божьих», он пишет «Кто-нибудь сомневается, что Папа – раб рабов?» «Призываю в свидетели господина нашего Адриана, да счастливит Господь его дни. По его мнению, нет человека несчастнее римского понтифика. Никто не сравнится с ним в тяжести его положения». Не имея он прочих проблем, его все равно сломила бы тяжесть трудов. Он признался мне, что на кафедре Петра нашел столько тягот, что все предыдущие выпавшие на его долю испытания по сравнению с этими кажутся временем счастья и полной безмятежности. Он нередко повторяет, что римский трон усеян шипами, папская мантия украшена колючками – и весит столько, что раздавит и сломит самые сильные плечи, а корона и тиара сверкают лишь потому, что горят огнем. И добавляет, что если бы не страх ослушаться решения Бога, он никогда не оставил родной Англии, где и жил бы в тиши обители святого Руфа, вместо того, чтобы столкнуться со всеми этими неприятностями. Он еще жив, пусть всякий сам спросит, а кто спрашивал, тому можно верить. Папа много раз говорил мне, что его восхождение от простого монаха через все ступени к папскому трону ничего не прибавило к счастью и спокойствию его прежней жизни. А поскольку, когда я рядом с ним, он ничего не желает от меня скрывать, скажу же его словами. Господь всегда клал меня между молотом и наковальней, но теперь, если он сжалится надо мной, «Пусть десница его поддержит ношу, которую он взвалил на немощь мою, ибо мне ее не вынести». Это, судя по всему, самое раннее сознательное изъявление смирения со стороны Папы Римского. Позже его подхватил Петрарка в одном из писем о делах семейных. Не слишком известно высказывание Адриана IV, которое я прочел в каком-то сборнике «Философских безделец. Он говорил, что нет никого несчастнее понтифика, что нет положения худшего, хотя никто его не оскорбляет, что ему, несомненно, очень скоро придется уйти из жизни, просто в силу усталости от забот. Папскую кафедру он называл усыпанной шипами, а мантию, утыканную колючками, считал ношей, способной ослабить и раздавить самые сильные плечи. Он говорил еще, что корона и тиара сверкают потому, что горят огнем. Добавляя, что поднимаясь в иерархии от монастыря к папскому служению, он не приобрел никакого покоя, никакой тишины по сравнению с предыдущей своей жизнью. Первым длительным понтификатом после Пасхалия II стало правление Александра III 1159-1181 годы. Внимательный к числам французский хронист Роберт из Тариньи открыто указывает на Доманиевский топос и заявляет, что лишь трое из 174 наследников Петра приблизились к 25 годам его правления. Сильвестр I – 314-337 годы и Адриан I – 772-795 годы. Правили по 23 года, Александр III – 22. Необычная продолжительность последнего понтификата нуждалась в объяснении, которое хронист различает, как и биограф Пасхалия II, в особой милости проведения. После двухвекового перерыва вспомнили о годах Петра в связи с Бенедиктом XIII – 1394-1423. Педро де Луна умер в Пеньискале 23 мая 1423 года – после 29-летнего правления, не приняв ни изложения, решение которым 26 июля 1417 года принял Константский собор. Тем самым аксиома домиане была оспорена, а с ней и один из столпов самоуничижения понтификов. Правда, Бенедикта XIII официальная папская историография XV века не признавала. Более того, как раз тот факт, что его понтификат превзошел годы Петра, стал аргументом для посмертного осуждения. По мнению Антонина Флорентийского, 1389-1459, Бенедикт-отступник в упрямстве своем себе на погибель превзошел годы Петра, и ничего удивительного, он не только не умер на престоле Петра, но и на смертном Андре пожелал избрать себе преемника. Исключение Бенедикта XIII из числа законных пап спасло аксиому, и ее самоуничижительный смысл оставался понятным. Однако ее верность впервые всерьез была поставлена под сомнение. Возможно, именно поэтому испанский богослов Родриго Санчес де Оревала скончался в 1470 году, решил критически разобрать всю аргументацию Петра Дамиани. Его «Зерцало человеческой жизни» тоже посвящено Папе Римскому, Павлу II, 1464-1471. А Ревала интересует вопрос, почему краткость жизни свойственна понтификам в большей мере, чем другим государям. Эту краткость он описывает как страшное несчастье. «Смерть похищает первосвященников очень скоро после избрания». Ни один из наследников апостола Петра, руководившего церковью около пяти пяти леток, не достиг столь долгого правления. Историческую аргументацию о Оревала заимствует без изменений, но добавляет, что даже сегодня восседающие на римском престоле достигают порога в несколько лет. Оригинальность взгляда испанского богослова не в представлении каких-то новых объяснений разумности проведения, сокращающего дни понтификов. Недолго живущие папы следуют примеру Христа, лишенного жизни посередине земного пути. Жизнь принадлежит бессмертному Богу, и Он самым справедливым образом дарует ее своим верным слугам, чтобы никто не возгордился полученной милостью, а другие не завидовали чужому счастью. У наместника Христа божественный промысл отнимает долготу дней, чтобы он не возносился от такого счастья. Его размышления интересны тем, что в них систематически критикуется слишком однозначная домианевская концепция краткости жизни пап, которую Аривала не склонен считать исключительной прерогативой римской кафедры. Эта краткость, считает он, даже противоречит единству церкви, потому что безвременные кончины пап провоцируют расколы. Ранняя смерть предстоятеля – не свойство кафедры, потому что церковь непрерывна, значит краткость дней того, кто занимает трон Петра, абсурдно считать чем-то обязательным. Цель этой критики совершенно определенная – предупредить пантификов, что они увидят долгие счастливые дни, только если будут править церковью, помышляя о ее чести. Если римский пантифик правит церковью праведно и благочестиво, он живет долго. даже если понтификат его не продолжителен, ведь он заслужил эти годы правления, ставшие для него временем жизни. В противном же случае, даже если правление его длится сто лет, кратким будет его срок в управлении Церковью, потому что все эти годы были временем смерти. Если он проведет свой понтификат бессмысленно и предосудительно, тогда жизнь его кратка. Напротив, понтифик, богобоязненно правящей церковью, всегда помнит о смерти, жаждет ее, потому что не живет долго тот, кто жизни не ценит. У Санчеса де Оревала топос краткости дней становится мотивом личного исправления. Папа стоит перед дилеммой. Либо он максимально подчиняет свое земное существование духовным ценностям, либо его понтификат «темпус понтификатус» превращается в ничто, из жизни переходит в смерть. Моральная составляющая явно превалирует здесь над ритуальной или риторической. Неважно, кратка ли жизнь или продолжительна. Важен дух, не тело. Церковь не нуждается в таком внешнем признаке, как краткость жизни Папы, потому что на первом месте оказывается моральное и политическое поведение предстоятеля. Не нужен ей и другой предлагавшийся Домиане инструмент, тот ужас, который должны вызывать частые смерти пап. Нас больше огорчает преждевременная смерть какого-нибудь цветущего юноши, чем естественный уход старца. Папа должен жертвовать жизнью ради церкви, только так он может заслужить долгих дней, отказываясь от продолжительности физической жизни ради действенного служения. Жизнь понтифика коротка, и продлить ее можно только духовно. Действенное, октическое служение – вот что превращает краткость в продолжительность. Поэтому Аривала, обращаясь к самому Павлу II, не боится бросить суровое обвинение против римских первосвященников, которые боятся смерти, жалуются, жить хотят. Не потому, что покидают жизнь, а потому, что у них ее отнимают». Жалуются, что прожили мало, потому им вообще не хочется умирать. Не следует им обманывать себя желанием продлить свои дни. В xvi семнадцатом веках топо след Петра ждали новые испытания. Павлу III, 1534-1549 годы. Пьетро Аритина желает их преодолеть. По чину и заслугами своими он времени велит вернуться вспять. чтобы Петру годами ровней стать. Примерно в те же годы итальянский медик Тамаза Рангони из Равенны посвящает Юлию Третьему 1550-1555 годы, Павлу Четвертому 1555-1559 годы и Пию Четвертому 1559-1565 годы. Необычное сочинение о том, как продлить жизнь пап до 120 лет и больше. Каждому избранию он выпускает новое издание трактата, меняя лишь фронтиспис. В приложении он объясняет, что папа увидит годы Петра и даже больше, благодаря некоему эликсиру и другим парамедицинским средствам. Новое прочтение мы находим при Урбане VIII, 1623 1644 годы. Говорят, когда он лежал на смертном Андре, какой-то клирик тихонько сказал ему «Ты не увидишь лет Петра». Папа тут же отвечал «Не верится». Однако Топас не позабыли. В 1726 году бельгийский араторианец Гильон де Бюри в популярной истории понтификов указывает, что Лев X, взошедший на трон в 30 лет, вскоре умер всего лишь сорокалетним и комментируют словно припоминая слова Домиани даже избранные в молодости пантифики не видят лет Петра на рубеже 18-19 веков два понтифика один за другим приблизились к годам Петра последний пантификат XVIII столетия П6 1775-1799 годы продлился почти как служение святого Петра – 24 года, 6 месяцев, 14 дней. Этот факт приветствовали как божественное решение – доброе предзнаменование для церкви. Сильвестр I, Лев III, Адриан I, Александр III и Пий VI жили дольше других потому, что особо родили о делах церкви. Исполненные энтузиазма дистихи приветствовали и его преемника Пия VII, 1800-1823 годы, который тоже почти достиг пресловутого срока. Правда, примерно тогда же 25-летний понтификат Святого Петра был поставлен под сомнение. Целый ряд энциклопедий, не только непосредственно связанных с историей папства, указывал на 32 года, то есть на один год меньше, чем возраст Христа на момент страстей. Первым лет Петра достиг Пий IX – 1846-1878 годы. Папа, созвавший Первый Ватиканский собор, отпраздновал 25-й юбилей понтификата в 1871 году. Это произошло всего через несколько лет после 1800-летней годовщины смерти апостола Петра, 1867 год, и через 800 лет после того, как Дамиани открыл правившему понтифику непреложный закон истории, 1064 год. Событие не прошло незамеченным. В память о достижении Пим IX лет Петра памятные надписи поместили в главных римских базиликах Сан-Джованни ин Латерана, Святого Петра и Санта Мария Маджоре, и в некоторых церквях «Санта Мария ин Виалата, Санте Чтобы узаконить окончательную девальвацию Топуса, предсмертная фраза Урбана VIII превратилась в пророчество постфактум. Уже в начале понтификата Пий IX якобы объявил, что годы Петра как норма не по вере. Лев XIII, 1878-1903, тоже отпраздновал 25-летие правления 4 марта 1903 года Топас Дамиани окончательно потерял самоуничижительную функцию.